Он уснул тут же, на ристалище, накрепко замкнув в объятиях свою соперницу, ибо в тот миг это была единственная его точка опоры. Просыпание и приземление было одновременным, медленным и легким. Их будто качало на волнах, постепенно прибивая к берегу по долгой песчаной отмели. Даже во сне он ощущал ее тело и не размыкал рук, но в какой-то миг очарованный утратил чувствительность. Соперница выскользнула, и в ее деснице, оказался отсвечивающий желтым засопожник. «Зачем тебе нож?» — наконец-то спросил он, испытывая при этом полную безмятежность. «Это не нож», — вымолвила Лейла, паря над ним белесым облаком. «Это луна. Я коснусь ею твоих запястий и исполню тебя силой исполинской». Он вспомнил о чародействе белых див и сам подставил руки. От прикосновения луны он испытал сладострастное желание потянуться, как после глубокого сна и потянулся, растягивая сухие жилы. А волны меж тем все ближе и ближе подносили его к незримому берегу. Когда он ощутил спиной зыбучий ласкающий тело песок, еще некоторое время не чувствовал земного тяготения. Вместо луны в руке Лейлы появился серебряный кубок, и в полусонном состоянии он пил вино необычного, терпкого и будоражащего вкуса. «Это вино девичьего целомудрия», будто бы говорила она. «У нас пир свадебный». Это уже был не сон и еще не явь, поскольку он пытался перехватить ее руку и не мог шевельнуть даже пальцем. А Лейла прикладывала бокал к его губам, после чего пила сама, улыбалась и еще что-то ему нашептывало при этом. Стряхнув остатки сна, Ражный попытался сесть и не смог, поскольку вместе с земным притяжением утратил чувствительность тела. И только острая боль резала те места, которых касалась луна. В это время из дымчатой дубравы выскочил молчун и принялся зализывать лодыжки ног и запястья рук. Лейла стояла рядом на коленях и рвала на ленты свой багровый плащ. Сначала он слышал лишь характерный треск ткани, а потом и свой голос. «Где мы?» «Ты уснул на ристалище, сказала Лейла и принялась бинтовать лентой его воздетую правую руку, как бинтуют рану. «А что со мной?» Ты победил меня, ражный. У нас пир свадебный. Но почему я на лопатках и не могу шевельнуться? Не на лопатках, на исполинском провиле. Он скинул голову и вдруг обнаружил, что распят на косом кресте, привязан, прибинтован багровыми лентами по рукам и ногам. Почему ты привязала меня? Чтобы не истекла твоя сила. Но я подняться не могу. Я ослабила твое тело, призналась она. Подрезала сухие жилы. Волк залечит раны. Встанешь из паллина. Он хотел спросить, зачем, но в это время с дальнего края ристалища выступила слаб. Он брел медленно, опираясь на посошки, и было впечатление, будто несет на спине неимоверную тяжесть. На вид почти невесомый, он раскачивался по сторонам, едва передвигал ноги, горбился и оставлял глубокие рваные следы на лавандовом поле. Ражный ждал, вскинув голову, как ждут казни под вознесенным топором на плахе. Старец приблизился к нему и посмотрел сверху угасающим мутным взором умирающего орла. Тяжкие свои посошки в руки отрока вложил, плющит ладони, но еще терпимо. Потом свалил с плеч грузную котомку, кое-как извлек сверток из беленой холстины, сделал рывок и возложил на грудь. Малый на вид Он оказался таким тяжким, будто чугунной плитой придавило. Дух не перевести и слова не сказать. А слаб же облегченный, невесомый, побрел назад, в дубраву, не касаясь земли. Казалось, чуть оттолкнется ногами и воспарит. Но его безвольные руки напоминали распущенные крылья одрехлевшей птицы. Ражный проводил старца взглядом, кое-как раздышался. «Что он на грудь положил?» — прохрипел. Будто камень!» Белая дива развернула холстину. «Это тяжелее камня. Эта книга нечитанная!» 2013 год. Павда, Москва. Конец книги. Читал Савченко Дмитрий.